События 80-е. Петр Шваб зашивался. Он ничего не успевал. Началось это около месяца назад, в самом начале июля. Ему принесли грамотку от матери царя, стареци Марфы. В грамотке говорилось, что Марфе понравилась азбука, изданная книгопечатником. Ну что ж, весьма хорошая новость. Дальше старец просила прислать ей 10 экземпляров азбуки. для обучения чтению инокинь в Вознесенском монастыре. Эта новость была похуже. Петр напечатал 10 азбук. Благо доски с набором сохранились, но ведь рисунки были сделаны иконописцами вручную. Книгопечатник пошёл к знаменчику Иоакиму Прилукину и показал ему грамотку от государя. Иконописец вздохнул и взял азбуки в работу. А ещё через неделю Пришла грамотка от патриарха Филарета, и на этот раз не с просьбой, а с указанием напечатать для него 20 экземпляров книги с библейскими притчами. Книгу эту задумал княжич ещё перед Рождеством. Он пришёл тогда к Петру и спросил: "Есть ли у того Ветхий Завет на немецком языке?" Шваб достал и показал ему три большие книги, изданные десяток лет назад в Кёльне. Пожарски полистал их и огарошил книгопечатника. Нужно нам с тобой, Петр, издать книгу для чтения детей в старших классах школы. Она будет называться Библейские притчи. Возьми свою Библию и переведи на разговорный русский язык пару десятков историй из Ветхого Завета, те, которые тебе больше понравятся. Когда это сделаешь, то отнеси их отцу Матвею, пусть он их прочитает и исправит. Если что не так, потом покажешь мне, я тоже исправлю, усмехнулся тогда пожарский. На перевод пререкания с отцом Матвеем и окончательную правку княжечим ушло больше месяца, и в конце февраля 1619 года Петр Шваб начал работать над своей третьей книгой. Закончил он её в июне. Петра Дмитриевича не было, и Шваб решил показать готовую книгу настоятелю их храма отцу Матвею. Он ведь тоже был одним из авторов. Через 2 дня отец Матвей пришёл к Швабу на книгопечатный двор. Прости меня, Пётр, начал монах. Не поверил я сначала в эту книгу, как же, думал я, Святое Писание да на простом языке. Кощунство! И потом не верил, когда ошибки в твоих текстах выискивал И собачался с тобой. Теперь же узрел. После святых Кирилла и Мефодия ты третий на Руси просветитель. Лучше этой книги я в руках ничего не держал. Отпускаю тебе все грехи твои на 100 лет вперёд. Он обнял Шваба и тройкратно его расцеловал. Прими совет от меня недостойного. Отправь пять книг государю. Пётр совета послушался и книги царю Михаилу Фёдоровичу Романову отправил. И вот теперь пришло письмо от патриарха Филарета. Нужно было к тем 150 экземплярам, что уже были напечатаны, срочно печатать ещё 20. А ещё через неделю принесли ему грамотку и от государя. Михаил Фёдорович благодарил Шваба за подарок и награждал дворянством сбит юдистью читями земли в жарской волости балахнинского уезда грамот коету передал книгопечатнику подячий Замятий Симонов он же указал где теперь находится вотчина нового российского дворянина Петра Петровича Шваба была у петра теперь прямо на границе с владениями пожарского деревенька в 5 дворов пришлось идти к вацлову корчмару и договариваться с тем, чтобы он построил пять домов по образцу вершиловских со всеми хозяйственными постройками. Обошлось это новому дворянину в приличную копеечку. А ведь потом пришлось и к Полуярову идти на поклон, чтобы он обеспечил скотиной все пять дворов, а пять траты. Только через месяц новый хозяин выбрал время навестить своих крестьян. Помня историю с Фомой Безухим, Пётр взял с собой пана Яныка и попросил того по-хорошему предупредить крестьян о вреде пьянства и лени. Расстались довольные друг другом. Единственное, что потребовал новый хозяин с крепостных, так это доставлять по утрам кувшин молока и раз в неделю кувшин сметаны и кринку масла. Сам же книгопечатник вместе с отцом Матвеем работал сейчас над четвёртой книгой, над молитвенником. Книга содержала в себе утренние и вечерние на сон грядущий правила, а также правила ко святому причащению, которые включают три канона и последование ко святому причащению. То есть самые употребительные молитвы для домашнего, келейного чтения. Кроме того, там были также благодарственные молитвы по святом причащению. На первый взгляд, Ничего сложного. И рукописных молитвослов хватало, но книга была чисто церковной, и вся тяжесть легла на отца Матвея. А тот опять бился насмерть за каждую букву. Наконец, 1 августа рукописный вариант был утверждён, и Шваб приступил к набору книги. Хотелось до возвращения Петра Дмитриевича воплотить его задумку.